Александр Тамоников. Ночная война. Глава 1. Погода для начала октября была просто загляденье. Деревья ещё не растеряли лиственный покров, радовали глаз палитрой осенних красок. Зеленела трава, по небу старательно огибая солнце плыли перистые облака. Полддень не особенно жарил. Но температура держалась комфортная. Отсутствовало желание развести костёр и закутаться в несколько плащ-палаток. Смущала серая хмарь, возникшая на северном небосклоне, но через час-другой она могла рассеяться. Но сегодня красота российской осени не умиротворяла. Командир взвода полковой разведки Глеб Шубин медленно приподнял голову. Душевный покой остался в прошлом. Дискомфорт вносила несмолкающая канонада на юге, а живописный пейзаж портили немецкие каски, скользящие над гребнем Косогора. Навражевский пост нарвались случайно, когда сползли с покатой и изрытой буираками горки. Шубин категорически запретил вставать: слишком открыто всё. Кошкин ворчал под нос, рожды на летать, а постоянно ползы. Меры предосторожности оказались не лишними. Осты засекли, и мгновенно застыли. Ситуация штатная, но пришлось понервничать. Отступать некуда. Стоит податься обратно на горку, из-за жизни четырёх разведчиков не дошёл и ломоного гроша. Шубин обернулся. Такое ощущение, что шейные позвонки хрустнули на всю округу. Разбитный паренёк Лёха Кошкин пристроился справа, в метрах в 7. за полс в канаву, где свернулся в четверо и озадаченно моргал. Сергей Герасимов и Шлыков залегли значительно дальше. Складки местности позволяли оставаться незамеченными, и буро-серые комбинезоны, расшитые лоскутями под цвета осеннего леса, служили хорошей маскировкой. Вопросы вызывали вещь мешки, притороченные к спинам. Но если не всматриваться, то всё нормально. До Вражевского аванпоста было метров 20. Дозорные разместились в канаве, периодически выглядывали. Потом опять прятались и предавались размеренной беседе. Судя по голосам, их было трое. Мурашки поползли. Такое чувство, что внимательный глаз из канавы смотрел прямо в душу. Напрягся палец на спусковом крючке ППШ, но, кажется, пронесло. Наблюдатель оторвал взгляд от бугорка, за которым притаился лейтенант Красной Армии. стал разглядывать соседние достопримечательности. Этот глаз высовывался в третий раз и ничего не замечал. Осыпалась земля. Военнослужащий Вермахта спустился к товарищам. За канавой, где сидели немцы, до плотного осинника простиралась глинистая пустошь. Дистанция метров 400, то есть далеко. Справа всё открыто. Редкий кустарник. Слева тоже хоть парад устраивай. Далее просёлочная дорога, едва ли пригодная для перемещения боевой техники. За дорогой глубокая балка в сторону леса. Её хорошо видели с горки 10 минут назад. До балки тоже даль неумеренная, метров 1,5 раз до с гаком. На северо-востоке простиралась низина. В дрожащей дымке колыхалась бревенчатая водонапорная башня. Крыша села Кольцово, потускневшая от времени куполок церквушки, явно недосмотр сельского партоктива. Шубин готов был поклясться: не заглушай кананада все прочие звуки, они бы услышали и гул моторов, и людской гомон. В том, что немцы вошли в Кольцово, сомневаться не приходилось. Аванпост переглазами именно оттуда. Святое место пусто не бывает. Передовые колонны немецкой бронетехники выдвигались на восток, и если отсутствовал приказ следовать дальше, занимали населённые пункты. Крупной группировки в кольцо во быть не могло от силы танковая и пехотная роты. Возникшая ситуация требовала решения. Обратного пути не было. Обойти немецкий пост тоже не представлялось возможным. Глеб обернулся. Лёха Кошкин Бойкий паренёк из Уральского промышленного района, обладавший неунывающим характером, продолжал изображать моргающий симафор. Паренёк был храбрый, не глупый, невзирая на безнадёжно пролетарское происхождение, инициативный. Впрочем, последнее не всегда становилось достоинством. Зашевелились Герасимов со Шлыковым. Первый накручивал глушитель на ствол ТТ, у другого глушитель уже был навёрнут. Бойцы переглянулись с командиром. Выбора не было. Поднимать шум опасно. Глушитель не бог весть, но все же гасит звук выстрела. Шубин оперативно прорабатывал варианты. Вылези из канавы все трое и никаких проблем. Снять их с малой дистанции дело техники. Но немцы сидели в своем укрытии, и выманить их было невозможно. Броском через открытый участок риск отъявленный. кто-нибудь услышит, среагирует, возможной потери. Но щадящего варианта, кажется, не оставалось. Что произошло? Внезапно Кошкин стал жестикулировать, дескать, подождите с кавалерским броском, шубин напрякся. Что опять придумал этот авантюрно настроенный товарищ? Лёха сделал загадочное лицо, потянулся за пределы своего укрытия. В руке образовалась сучковатая палка. Развечик затаил дыхание, подался в бок и вытянул руку с палкой. Движение было быстрое, словно рыбак подсекал снасть. А потом Лёха замер, затаил дыхание, стал медленно поднимать палку. Все, кто это видел, затаили дыхание. Лёха был в своём репертуаре. Под камнем свернулась гадюка. Весьма распространённое явление для средних широт. Тварь ядовита, опасна. Кошкин ловко подцепил её в средней части, и теперь она висела, перегнувшись пополам. От соскальзывания предохранял сучок в верхней части палки. Парень вёл ветку очень медленно, избегая рывков. Змея ещё не включилась в происходящее. лавно извивалась. Экземпляр был неплох, не меньше метров в длину, с большой головой, уплощённой морды, желтоватую кожу раскрасил контрастный рисунок. Выделялся светло-серый кончик хвоста. Отличительный признак гадюки. И как мозги до такого додумались? Разведчики застыли, словно заворожённые. Кошкин отвёл за спину руку с извивающейся змеёй, приподнялся на колено, прикинул направление и дальность броска. Парень волновался, бусинки пота блестели на лбу. В последний миг гадюка изгнулась, едва не соскользнула с палки. Из распахнутой пасти выстрелил длинный язык. Бросок, вьющаяся лента с красивым рисунком на коже, проделала дугу. и приземлилась точно в Канаве. Переоценить последующий эффект было невозможно. Тварь свалилась фашистам на головы. Кто-то завизжал. Двое выпрыгнули из Канавы, нарисовавшись в полный рост. Фактор неожиданности на лицах перекошенных от страха Шлыков и Герасимов открыли огонь из пистолетов с глушителями. Избивались простреленные тела. Жилистый обер-гренадер рухнул на краю канавы. Второй свалился обратно в яму. Там кто-то барахтался, хрипел. Был ещё и третий, но он остался в канаве, видимо, отбросило от себя гадюку. Это было скверно. Вся работа Кошкина могла пойти насмарку. Поднялись слёх и одновременно бросились вперёд. В канаве хрипел человек. Похоже, третий по старой боролся не только с гадюкой, но и со своим мёртвым товарищем. Внезапно Из ямы вылетела колотушка, как любовно прозвали в войсках, немецкую наступательную гранату М-24. Метателю что-то помешало. Возможно, зацепил локтем скат канавы. Граната сделала кувырок и упала в десяти метрах от разведчиков. Жар ударил в голову. Шубин повалился плашмя, заныли ребра. Ахнул Кошкин, упал ничком, потеряв пилотку. Остальные остались где были, счастливчики. Секунды острыми шипами кололи мозг. 6, 7, 8. Давно пора взорваться. Забыл шнурок дёрнуть. Кинул с неотвинченным колпачком, взрыва не было. Канава тоже молчала. Выждав ещё немного, Глеб приподнял голову. Граната спокойно лежала, колпачок был отвинчен на конце рукоятки. болтался шнурок с роликом секунды жалили череп сколько их уже прошло не только советская военная промышленность допускает брак кошкин изнывал от нетерпения тяжело дышал облизывал сухие губы он начал при вставать сжимая ППШ товарищ лейтенант уже не взорвётся 20 секунд прошло лежать процадил глеб кто приказал вставать товарищ лейтенант Нам же рассказывали об устройстве этой хреновины. Если колотушка не срабатывает в течение 30 секунд, то она становится не опасной, потому что жало ударника отводится от капсуля пружиной. Я не понял, мы сейчас умничаем, боец? Лежать кому сказано? А ну, упал! Кошкин предпочел не нарываться. Прилег. В этот момент адское устройство и сработало, вопреки логике и всем техническим характеристикам. Хоть богу молись, что все лежали в этот момент. Осколки разнеслись по округе. Взрывная волна ударила в плечо. У непоседы Кошкина от изумления отпала челюсть. С галёрки прозвучал сдавленный смешок. А вот теперь самое время. Шубин взлетел как на цирковой сетке, бросился к канаве. С её обратной стороны выкатился малорослый фюльтфебель с проплешиной на макушке. Он пустился прочь, то и дело озираясь. В перекошенном лице не было ни кровинки. Фельдфебель протяжно завыл. Шубин бегло стрелял, служив ему под ноги. Фонтаны глины вырывались из-под ног. Фельдфебель споткнулся, треснулся носом. Такую песню загубил со своей гранатой. Шубин перемахнул через канаву, где на дне скорчился мертвец, а рядом извивалась гадюка. Спасибо вам, гражданка. Набросился на фельдфебеля, ударил ногой по бедру. Это место самое чувствительное в нижних конечностях. Бедняга зашелся хрипом, но все равно пытался встать. Шубин не возражал. Схватил его за шиворот и двинул под дых. Противник согнулся и стор к рвоту. Подбежал Кошкин с багровой физиономией. За ним спешили Герасимов и Шлыков. Последний был невелик ростом, катился как колобок. — Как он, товарищ лейтенант? — выдохнул Леха. — Живой, но утратил боевые качества. — Так, вы двое, хватайте его за шиворот и гоните через дорогу в Канаву. — Больше некуда, а тут скоро хай поднимется. Мы работали дружно, без разговоров. Весь в мешках разобранная радиостанция 12РП, но к грузу приспособились, действовали стремительно. Фельдфебеля пинали под зад. Он прыгал как горный козлёнок, защищался руками. Глеб орал ему на ухо доходчивым немецким языком, и в принципе Филцвебель слушался. Страх гнал его по бою ракам. Пленный почти не спотыкался. Он даже лидировал с отрывом и первым скатился в балку. Но этом бег не закончился. Он стрельнул глазами и понёсся по паде оврага. В погоню припустили всем гуртом. Споткнулся Шлыков, безнадёжно отстал, рассыпая жемчужины русского мата. Фльдфебели не догнали. Сам запнулся. Кошкин оседлол добычу, стал бить в зубы. Пришлось оттаскивать. Несложно понять чувство советского разведчика. Фльдфебель выплюнул зубную крошку, закатил глаза. Его обступили, сели на корточки, стали разглядывать, как диковину зверушку. Пленник сглатывал И сторгал из горла нечленораздельные звуки. Как-то неправильно он использует дар речи, подметил Сергей Герасимов, почесав ухо. Может, добавим, товарищ лейтенант? Не трогай, пусть отдышится и успокоится, иначе он нам до вечера ничего не скажет. Успокоится? хмыкнул Кошкин. Ладно, нам не к спеху, можем и подождать. Лёха, а ну ты ювелир. Подошёл прихрамывая Шлыков, состроил уважительную мину. Надо же додуматься со змеей. Это какой же за вихрень у тебя в мозгах? Не придумал ничего умнее наш Леха, — оскалился Герасимов. По присущей ему лености ума. Хм, а попал ты змеей действительно четко. Признавайся, Леха, как удалось? Со страха, что ли? Так я же футболистом был на заводе, — оскалился Кошкин. Когда какие соревнования, пенальти надо пробить или штрафной. Тренер всегда меня оставил. «Серьезно — Серьезно? — удивился Шлыков. — Ты руками в футбол играл? — Ладно, хватит ржать, — поморщился Глеб. — Талантливый человек во всем талантлив. — Эй, господин Фельфебель! — он перешел на немецкий и потряс пленника. — Вы уже отдышались? Можете отвечать на вопросы? — На вашем месте я бы перестал притворяться немощным, а отвечал бы четко, ясно и без запинки. Ложь не приветствуется, а только приближает вашу смерть. Пообщайтесь с этим, дыходягой, товарищ лейтенант. поддержал Герасимов. Невеликая птица, но на безрыбье и этот сойдёт. А мы народ тёмный, языкам не обучены. Пока покурим, насладимся тонкими осенними ароматами. Никаких покурим, резко бросил Глеб. Кошки, остаёшься здесь, следи за нашим другом. Остальные на Косагор и смотрим во все глаза. Появится немцы немедленно сообщайте. Язык по заведенной традиции умолял не убивать, что-то бормотал о насильственной мобилизации, об отце, который при жизни придерживался социалистических взглядов и до самой гробовой доски был противником восхождения Гитлера на престол. Малые детки, больная мать. Все это было предсказуемо и неинтересно. Впрочем, по существу Фельдфебель тоже говорил. Его звали Манфред Гюнша, Он проходил службу в 20-м армейском корпусе 9-й армии Вермахта. Сегодня утром сводное формирование из танковой роты и мотопехотного батальона выдвинулось в район Зайнула село Кольцово и встало до дальнейших распоряжений. Основные силы ещё не подошли, но вот-вот прибудут и ударят по правому флангу 5-й шестерки к Вязме 303-й дивизии русских. Именно этого опасалось советское командование. Какая жалость, что всего лишь фельдфебель, но даже незначительные персоны обязаны что-то знать. В районе нескольких дорог, пролегающих с запада на восток, качество покрытия вполне пригодное для танков, да и распутица ещё не началась. Специалисты в штабе сомневались, что немцы будут использовать все просёлки, так они расเปลят силы, а потом будут их долго собирать. Ударять в одном месте. Вся мощь должна быть сосредоточена на узком направлении. Они всегда так делают. Формируют кулак, которым и пробивают стену. Я слышал, как офицеры разговаривают между собой, бубнил гюнши. Получен приказ всем танковым подразделениям следовать через село Старшиново. Название населённого пункта немецское веркыл, но в целом было понятно. Это три танковых полка, пехотная бригада. Но я слышал, что в селе Старшиново повреждён мост. Это вызвало задержку. Сапёры занимались восстановлением и укреплением опор, чтобы смогла пройти тяжёлая техника. По другим дорогам эту реку не форсировать. Она не глубокая. Танки могут пройти вброд, но есть омуты. А проводить разведку водной преграды некогда. Это были очень ценные сведения. Жалко только, их источник имел незначительное звание, не обладал нужной компетенцией и вообще мог врать. Полученные данные нуждались в проверке, хотя теперь Шубин точно знал, с какого населенного пункта следует начать обход. — Вы уверены, герр Гюньше, что ваши офицеры говорили именно о селе Старшинова? — вежливо и вкратчиво осведомился Глеб. Хорошенько подумайте, еще раз вспомните. Да, это так. Майор Шлезингер и Гауптман Андерс упоминали именно это поселение. Его используют как промежуточный пункт для движения на восток с целью обходу фланга отступающей русской дивизии. В глазах фельдфебеля поблескивал тоскливый матовый огонек. — Ну смотри, дружок, — Шубин понизил голос, — если соврал, найду на том свете и еще раз убью. Послушайте, вы обещали оставить меня в живых. Я больше ничего не знаю. У меня семья. Я придерживаюсь социалистических взглядов, угасающим голосом забормотал немец. Конечно, конечно, задумчиво кивнул Шубин. Вся ваша армия, оплот трудовой демократии и сторонники третьего коммунистического интернационала. Мы об этом прекрасно знаем, товарищ лейтенант, немцы подъехали, шёпотом известил Герасимов. Новость была досадной, но не сюрприз. Давно уже пора. Взрыв гранаты не могли не слышать в селе. Пленник напрякся, забегали глаза. Шубин ударил в челюсть. Фельдфебель клацнул последними зубами и потерял сознание. Лейтенант перебежал, скорабкался на склон. На востоке имелась ещё одна дорога. Она терялась за возвышенностью, а на севере проходила через село. С проезжей части съехал двухтонный Opel Blitz, из выхлопной трубы, как из паровозной топки, варевался чёрный дым. Машина не успела остановиться, а из неё уже посыпались солдаты в лёгких шинелях, вооружённые карабинами. Спрыгнул с подножки белобрысый лейтенант, побежал к канаве, расстёгивая кобуру, со злостью уставился на мёртвых солдат. Потом он что-то бросил плюгавому унтеру Тот завертелся как морфенист в агаре, выкрикивая команды. Часть солдат развернулась в цепь, двинулись на холм. Подумаешь, двое мёртвых, фыркнул Кошкин. Такой кипиш, словно мы тут Гитлера прибили. Унтер продолжал разоряться. Двое солдат спрыгнули в канаву, донёсся испуганный вскрик. Очевидно, гадюка никуда не делась. Один из солдат пулей вылетел из канавы. Второй запнулся, когда вылезал, скатился обратно. Смех его товарищей оборвал злобный выкрик лейтенанта. Пятеро выстроились в шеренгу и двинулись на запад, к просёлочной дороге, за которой пролегала балка. И что за стыли, как на портсобрании, зашипел Шубин. Любим проблемы, товарищи разведчики. А ну пошли отсюда, да головы прячьте. Бойцы скатились на дно балки. В запасе оставалась минута, а если немцы в качестве разнообразия перейдут на бег, то и того меньше. Пленный Гюнши тоже не дремал. Последней зуботычины оказалось недостаточно, чтобы отправиться в заоблачный мир. Немец пришел в себя, быстро сориентировался, и когда разведчики пришли в движение, он уже уносился прочь. «Не уследили! Тю семи нянек, как всегда!» осталось утешаться, что немец убегал как раз в нужном направлении. Люди, чертыхаясь, припустили за ним, а немец уже разобрался в ситуации. Свои же совсем рядом. Он набрал воздуха в лёгкие, чтобы закричать, но только закашлялся. Второй вариант тоже верный. Сменил направление и стал взбираться на склон, оступился, съехал, снова полез. На духом лейтенанта просвестёл нож. Красноармейцу Кошкин метнул на бегу. Вот уж действительно талантлив во всём. Лезвие вонзилось в Филдфебелю под ребро. Он задохнулся, упал на колени. Когда к нему подбежали, немца била крупная дрожь. Красноармейцы пробежали мимо, не когда останавливаться. Впрочем, Кошкин нагнулся, выдернул нож, прыжками припустил за товарищами. Группа вбежала в лес. когда шеренга солдат добралась до балки, где и обнаружили умирающего сослуживца. Вспыхнула сорочья ярмарка. Загремели выстрелы. Погоня была не за горами. Вряд ли немцы видели разведчиков. Могли лишь догадываться, в каком направлении они скрылись. Люди бежали в размеренном темпе, берегли дыхание. А враг втянулся в осиново-березовый лес, и оставалось лишь молиться, чтобы этот лес не оказался перелеском. Но чаще уплотнялось, а враг сгладился, проход загородил валежник. Его растоптали за считанные секунды, бросились дальше, пробились через малинник, обросший почерневшими плодами. Шубин дал команду «Стой!» — приложил палец к губам. Сборную радиостанцию несли в двух мешках, но тяжесть всё равно была приличной. Герасимов сбросил свою поклажу, перевёл дыхание. Шлыков прижался с вещмешком к дереву, дышал как загнанная лошадь. немцы не собирались спускать это с рук. Несложно вычислить, куда побежали русские. Доносились отдалённые крики, снова захлопали выстрелы. По сусликам стреляли. немцы на хвосте, товарищ лейтенант, прокомментировал Герасимов. их, в принципе, немного, и задумчиво уставился в тёмное пространство леса. "Нас ещё меньше", отрезал Шубин. "Никаких стычек, и тем более геройства. А заботьтесь выполнением задания, товарищи, от которого, без преувеличения, зависит судьба дивизии". "Мы озабочены, товарищ лейтенант", уверил Слыков. "Вы даже не представляете, как мы озабочены". "Тогда слушай приказ". Приготовиться к бегу. От немцев надо оторваться. И пока мы это не сделаем, привала не будет. Направление — северо-восток. Пошли. Не менее получаса ушло на покорение нелюдимой чаще. Осенник сгустился, вереницы тянулись о враге. Ноги вязли в корнях и буреломе. Листва устилала землю, маскировала природные ловушки. Так не хватало лиственного покрова, чтобы чувствовать себя в безопасности. И с пятого по счету оврага шлыков с Герасимовым выбраться уже не могли. Ноги заплетались, руки судорожно искали, за что схватиться. «Меняемся», — приказал Шубин. «Снимайте рацию, мы с Кошкиным понесем». «Чего так скуксился, Алексей? Это была разминка, а теперь придется поработать». Двенадцать килограммов за плечами тянули к земле. путались ноги. Компактными средствами связи войска не обеспечивали. Да их и их не было в природе чайне американской армии. Пехотная коротковолновая радиостанция 12РП состояла из упаковок приёма-передатчика и блока питания. Первая весила 12 кг, вторая на килограмм больше. Умельцы в полку пытались облегчить вес, но многого не добились. Пришлось перешивать вещь в мешки, делать специальные лямки, чтобы вес распределялся по телу. Мобильность падала, но зато средство связи всегда находилось под рукой. Питание осуществлялось от сухих батарей и аккумулятора. Штыревая антенна из шести колен позволяла осуществлять телефонную и телеграфную связь. Силы подходили к концу». Лес вставал стеной, он и не думал кончаться. Глеб опустился на колени, прижался плечом к дереву. Кошкин повалился неподалеку, чуть не раздавив муравейник. Люди застыли, напряженно вслушивались. — Вроде тихо, товарищ лейтенант, — неуверенно предположил Герасимов. — Немцы не дурны и в такую глушь соваться. На это только мы способны. — А немцы просто окружат лес и будут спокойно ждать, пока мы выйдем. усмехнулся Кошкин. В общем, не дадут нам побезобразничить. Не окружат, возразил Глеб. Немцам не до этого, и не так их много в данном районе. Привал 15 минут, потом продолжаем побезобразничить. Рацию понесут Шлыков и Герасимов. Вот это мы одобряем, обрадовался Кошкин. Пусть тащат, мы же не лошаки. Голова кружилась. Кривые перекрученные ветки дорожали перед глазами. Щерила бездонную пасть гигантская гадюка, разукрашенная ромбическими узорами, поблескивали бусинки глаз. Развечки повалились трупами. Но вот кто-то начал шевелиться, нагребая на себя листву. Серёга, у тебя штаны на заднице разошлись, слабым голосом сообщил Кошкин, прямо по шею. Надо же какая незадача. Герасимов охнул. стал себя ощупывать и никак не мог отоскать при слабую дырку. Пошутил я, Серёга. Подленько захихикал Кошкин. Шуток не понимаешь. Это я бодрость духа и тела в тебе поддерживаю. Да крыл я тебя не хорошими словами, проворчал Серёга, принимая горизонталь на ложе из опавшей листвы. Ладно, Кошкин, живи. В следующий раз сочтёмся. Погоня отстала. Разведчики наслаждались покоем, не замечая, как от земли исходит холодок. В такие минуты они готовы были лежать даже на ледяных торосах. "Лепота какая", простонал Кошкин. "Товарищ лейтенант, а давайте отдохнём не 15, а 20 минут. Зато потом так побежим, никакая пуля не остановит". Шубин не ответил. Волною накатывалась дремота. и бороться с ней было труднее, чем с фашистским нашествием. В баньку бы сейчас, монотонно пробубнил Кошкин. На камешки плеснуть водичку, чтобы по жарче было, веником нахлестаться, а потом самогонки с огурчиком. Эх, а ещё Наталью Юрьевну из Медсанбата пригласить с нами помыться. Чего ей там в лазарете без дела сидеть? Он слишком явно представил картину. Застанал от воздыхания. Беспокоенно заворочился Герасимов, словно вирус передался от товарища. Лёха, ты должен меньше хотеть, справедливо заметил Шлыков. Давай уж либо про баню, либо про самогон с огурчиками, а про Наталью Юрьевну вообще забудь. Её батальонный комиссар товарищ Амосов использует по назначению, и никто не слышал, чтобы он предлагал вставать за ним в очередь. Пётр Анисимович, ну дай помечтать, взмолился Кошкин. Что ты как бабай какой-то? Говоришь, лютинад заткните Кошкина. Он плохо на нас влияет, попросил Серёга. Кошкин, заткнись. Наступила тишина. Люди и события метались перед глазами. Крупным планом возникло лицо Лиды Разиной. Вычеркнуть её из памяти было невозможно. Поревая почта худо-бедно работала. Письма доходили, хотя, возможно, и не все. Он писал, что живой, пусть не волнуется. Что с ним может случиться? Даже думать об этом абсурдно. Человек грамотный, есть голова на плечах, да и служба не ту походить в атаку, а проявлять творчество, воображение и фантазию. А если письма где-то задерживаются, то такая почта в армии. Пусть не волнуется и себя бережёт. По последним данным, девушка по-прежнему находилась в Вязьме, работала в госпитале. Письма остановились короче Но не от того, что ей наскучили переписка и адресат. В скупых строках сквозила безмерная усталость. Поток раненых с каждым днем становился больше. Военная медицина уже не справлялась. Привлекались гражданские специалисты, но и это мало помогало. В Вязьму направляли только тяжелых, и все равно госпитали трещали по швам. Люди умирали в коридорах, на лестничных площадках между этажами. Персонал зашивался, времени для отдыха не оставалось. Всё это походило на какую-то безумную эпидемию. Разве что зараза не передавалась от человека к человеку. Стратегически важный городок на востоке Смоленской области находился под контролем советских войск, и отдавать его фашистам никто не собирался. Но горький опыт уже имелся. За 2 с половиной месяца войны Войска откатились в глубину советской территории. Фашистские орды едва успевали занимать города. Прошёл без малого месяц после успешной Ельнинской операции. Про эту победу уже забыли. Ельню снова отдали. Наступательная операция группы армий Центр под условным названием Тайфун была в разгаре. Советское командование допустило грубый просчёт. Предполагалось, что противник на московском направлении нанесёт удар по центру вдоль шоссе Смоленск-Вязмы. Здесь располагались основные силы: 6 общевойсковых армий, несколько кавалерийских дивизий, 4 укрепрайона, танковые и механизированные бригады. Это была невиданная сила, способная дать отпор любому захватчику. Как немцам удалось перехитрить командование? Вся военная мощь осталось неустребованной. Немцы ударили севернее из района Духовщины и на юге от Ростовля. На этих участках они создали численный перевес в людях, танках, орудиях, самолётах. Наступление стало полной неожиданностью. Красная армия откатывалась. Немцы проходили в день по 30-40 км, нанося фланговые удары, окружая части и целые соединения. 3 недели назад в 303-й стрелковой дивизии полковника Моисеевского, где в 845-м полку проходил службу Шубин, насчитывалось без малого 3000 человек, примерно треть от штатного состава. Дивизии придали два артиллерийских дивизиона, пару укомплектованных пехотных батальонов. Это была небольшая, но сила. После операции под Ельней дивизия перешла в оборону И полмесяца держала позиции, неся незначительные потери. После одиссеи по вражеским тылам в районе выступа выжили помимо Шубина трое разведчиков: Шлыков, Глинский и Герасимов. Через неделю боёв от взвода осталось дюжина. Практически ежедневные вылазки во вражеский тыл не могли пройти даром. Пополнение не поступало, а ряды старой гвардии катастрофически редели. погиб Глинский, получил ранение в живот, вцепился в берёзу, когда его хотели на себе тащить в тыл. Всё равно помру я, вы помрёте, а так хоть Фрица задержу. Спорить с ним было бесполезно, упёрся как баран, а время шло на секунды. Противотанковую гранату, которую ему напоследок сунул Шлыков, разведчик использовал с пользой. Стонал, подавал знаки подходящим немцам, а когда Фрицы посмеиваясь окружили его, произвёл подрыв, до да такой, что разнесло половину леса, а выжившие фашисты бежали как от чумы. Можно представить, как хреново было Глинскому умирать в одиночку. Несколько дней назад противник прорвал оборону западного фронта в районе Рославля и двинулся к Москве. Дивизию передали в подчинение 49-й армии и приказали следовать к станции Спас-Демск с последующей отправкой на юго-запад. Швело на подготовили. В движении заняло чуть более суток. Дивизия сосредоточилась в районе Ивановки, заднего поченка, спешно зарывалась в землю. 845-й полк полковника Рехтена находился на северо-западном фланге. Возвели укрепления, провели рекогносцировку местности. Немцы приближались. Воспользоваться выстроенным рубежом так и не успели. Кемдив Моисеевский получил приказ сниматься с позиций и в организованном порядке отходить на северо-восток, к Вязьме. Именно это сейчас и происходило. Дивизия пятилась, с трудом сохраняя боевые порядки. Заслоны и арьергарды оказывали отчаянное сопротивление. Вчера погибла половина командного состава 845-го полка. Немцы сбросили десант. Он прорвался к штабу части на окраине какой-то безымянной деревушки. Завязалась потасовка. Практически в полном составе погиб взвод охраны. Комсостав отстреливался из окон, но кончились патроны. Взвод полковой разведки в количестве 12 человек прибыл на выручку гибнущему штабу весьма своевременно. Ещё минутой выручать бы стало некого. Бойцы высадились из побитого пикапа ГАЗ-4. обошли немцев. Парашютисты тоже понесли потери, но боевой дух не растеряли, готовились к броску. В пикапе остались только водитель и рядовой Калиниченко с ручным пулемётом Дектерева. Машина вырвалась из крайнего переулка, стала боком. Водитель спрыгнул в кювет. Собравшиеся на штурм парашютисты попали под кинжальный пулемётный огонь, бросились спасаться в укрытиях, ностылы их радостно встретили автоматчики Шубина, и все полегли на пустыре. Никто не ушёл. Шубин потерял двоих, в том числе красноармейца Калиниченко, принявшего огонь на себя. При атаке на штаб погиб комполка Рехтин. Он до последнего отстреливался из служебного ТТ. Погиб заместитель начар штаба по разведке капитан Муромцев. Выжил начальник штаба полка майор Лесовский. Когда Шубин вбежал в дом, где располагался штаб, там царил форменный кавардак. Лежали трупы бойцов и командиров, стонали раненые. Кто-то шатался из угла в угол, как сомнабула, бледный как смерть. Майор Лесовский ползал на коленях по полу, поддерживая падающие очки, собирал какие-то бумаги. Рядом валялся ТТ с пустой обоймой. Шубин помог собрать документы, безусловно важные и необходимые. Вот так и живём, лейтенант, виновато улыбнулся над штабы. Одной рукой бумажки подмахиваем, Другой от немцев отбиваемся. Это накладные, на горючее и продукты питания. Капитан Вахнин погиб, приходится теперь самому за снабжение отвечать. За неимением других кандидатур интеллигентный майор Лесовский возглавил полк и, в принципе, справлялся. Положение на фронте становилось критическим. Немцы прорвались на севере и на юге. Дивизия отходила по проселочным дорогам. Полуторки вывозили раненых, тянули орудия двух артиллерийских дивизионов. Их удалось сохранить для грядущих сражений. О переходе в наступление уже не мечтали. Части и соединения были разобщены. Спешили быстрее уйти на восток, чтобы не попасть в окружение. Метались, как заведенные, посыльные из штаба. Радиосвязь барахлила, телефонные провода перерезали немцы. Неприятельно ступал на пятки. Но пока в крупные сражения не ввязывался. Мотоциклисты обстреливали арьергардные подразделения и спешили ретироваться, а потом весело на хвосте жужжали как надоедливые мухи. 845-й полк был крайним на северном фланге. Увяз в лесах и болотах. Ломались полуторки, матерились водители, пытаясь хоть как-то удерживать технику на ходу. Соседние полки тоже находились на марше, с ними поддерживалась связь. Ситуация ещё не вышла из-под контроля, сохранялась видимость порядка. Паникёров и дезертиров расстреливали на месте. Того требовала суровая действительность. На южном фланге было две попытки прорыва танковыми колоннами. В первом случае немцам помешало болото и отсутствие топографических карт, во втором нехватка горючего. что вынудило колонну встать. Потом коллеги из 849-го полка удачно подорвали мост на пути следования колонны, и наступление вновь застопорилось. Немцы искали объездные пути. На северном фланге дивизии Моисеевского тоже не происходило ничего хорошего. Поступили данные от армейской разведки: возможен прорыв бронетехники на севере с дальнейшим заходом во фланг, а далее в тыл отступающей дивизии. и понять, чем это кончится, мог бы даже безграмотный возница из хозяйственной роты. К лейтенанту Шубину нагрянул вистовой, срочно вызывал командир полка. Майор Лесовский уже обживался в непривычную роль. Он сидел в побитом шаrapнелью газике, воевал с картой, которая мялась и не хотела расправляться. Майор ругался, используя исключительно цензурные обороты. Мимо по дороге шли усталые пехотинцы равнодушно косились на своего пока ещё живого исполняющего обязанности не помню лейтенант выражал ли вам признательность за спасение штаба от полного разгрома лисовский задумчиво воззрился на разведчика ведь вы спасли от смерти не только меня неважно товарищ майор улыбнулся глеб разведка имеет значение вы правы никакого майор лисовский обращался к подчиненным исключительно на вы В чём не было зловещего подтекста, просто издержка и воспитание. Помогите справиться с этой картой, я сейчас её порву. Вот так. Спасибо. Мы находимся вот здесь, за деревней Сивцево, на Северо-западе, на месте этой дырки от пули. Крупный населённый пункт Юрково. Это районный центр. Мы получили сообщение от армейской разведки, через Юрково прошла крупная танковая группа. Пересчитать не удалось, но это несколько танковых полков, и намерение у них самое серьёзное. На восточной окраине Яркова формируется мощный броневой кулак. А теперь смотрите сюда. Палец заскользил по перегибам карты. Если немецкие танки выйдут к Неклидово и повернут на юго-восток, вся наша дивизия окажется в котле, и шансов выбраться будет ноль. «Убегать быстрее, товарищ майор!» — выдвинул предложение Шубин. «Ценю ваш юмор, товарищ лейтенант!» — крякнул Лисовский. «И знаю ваши заслуги, а рискну предположить, что это всего лишь юмор. Постарайтесь в дальнейшем воздержаться от подобных ремарок. В любом случае быстрее танков мы бегать не умеем. Это только предположение, что немцы пойдут на прорыв, чтобы перекрыть нам дорогу. Но угроза существует». И ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность. Других данных от армейской разведки мы не имеем. Связь утрачена. Мы не знаем, что у них происходит. Вероятно, уже и нет никакого штаба армии. Мда. Это приказ из штаба дивизии. Как можно быстрее прояснить обстановку и доложить. Наш полк в этом случае крайний, нам и работать. У полковника Моисеевского есть возможность перекрыть немцам дорогу. дивизия располагает несколькими артдивизионами и батареей зенитных орудий, которые можно выдвинуть на нужный рубеж. Что-то мешает это сделать уже сейчас? Не сдержался Глеб. Вы не внимательно смотрите на карту, товарищ лейтенант. Мы не знаем, по какой дороге пойдёт немецкая колонна. Распоылять силы они не станут, потом не соберут. Будут действовать единым кулаком. Незаметно выдвинуться по просёлочным дорогам мы. Дальше сами делайте выводы. Авиационная разведка у нас отсутствует. Перекрыть всю полосу шириной в 6 км на шартеллере не сможет. Существует несколько параллельных большихков и ни одного шоссе. Но эти грунтовки пригодны для движения танков. Их три. Все тянутся от Йорковского района в сторону Неклидово. Мастить засаду у последнего будет поздно. Колонна уже выйдет на оперативный простор. Три большихка. Запоминайте. через Сельцево, Старшиново и Кудияры. Возьмёте рацию, пойдёте на север, опрашивайте местных жителей, берите языков. Уверен, отдельные части уже вошли в район и стоят на населённых пунктах. Нам нужно знать, какой дорогой пойдёт танковая колонна. Надеюсь, она ещё не прошла, и мы имеем в запасе немного времени. Вам нужно освоить не меньше 15 километров. Самый короткий путь через Кудиары, но дорога разбитая. У Старшиново неплохая грунтовка, но мы не знаем в каком состоянии мост через Ибирь. Скорее всего, он поддёрнут, но немецким сапёрам не сложно его восстановить или поставить понтоны. Дорога через Сельцево наиболее длинная, но мы не знаем, что у немцев на уме. Возможно, используют именно её. Задание срочное. Выступайте немедленно. Много людей не берите, только самых надежных. Вам в помощь выделен ГАЗ-64, приписанный к взводу связи. Сейчас связисты его подгонят. А вот за транспорт огромное спасибо, товарищ майор. Заулыбался Глеб. Да бросьте, отмахнулся Лисовский. Это необходимость. Меньше всего меня волнует ваше удобство. Нет времени, а крюк предстоит сделать приличный. Связисты уверяют, что бензин в баке есть... Но вы на всякий случай проверьте. Карта местности у вас имеется? Так точно, товарищ майор. Отлично. Действуйте, лейтенант, не тяните резину. В вашем распоряжении от силы 6 часов. Используйте полевые и лесные дороги, их хватает. Осенняя распутица ещё не началась. При отсутствии дорог действуйте без дорог, машина стерпит. Будьте осторожны, на рожон не лезьте. Немцы уже в районе Помните, что от ваших действий зависит судьба дивизии. Да разрази их гром, культурно выругался комполка. Где эти связисты с Гатиком? Командир последних, лейтенант Янковский, прощался со своей машиной как с родным дитятей. Чуть не плакал. Волком смотрел на Шубина. На всё уверяя, что машина не пострадает, он только фыркал и сокрушённо вздыхал. Видно чувствовал, что уже не увидит своего быстроногого друга. Дальнейшая жизнь показала, что его предчувствия имели все основания. Газик прыгал по опушке, объезжая ямы и поваленные деревья, миновал как по асфальту, поросшую травой балку, за машиной слезисты ухаживали. Двигатель работал нормально. Большак от Кудеяров до окольного был пуст, но пришлось загнать машину за горку. чтобы пропустить колонну мотоциклистов. Мотоциклы BMW грохотали как щебеночный карьер, борющийся за перевыполнение плана. Разведчики двинулись в западном направлении, благо время позволяло. Танки здесь не проходили, иначе раскромсали бы дорожное покрытие. В маленькой деревне у дороги испуганные сельчане это подтвердили. Крупную технику не видели ни вчера, ни сегодня. Утром сквозь деревню проехали мотоциклисты в иноземной форме. Особо не шалили, разве что раздавили пару кур и свистали местную красавицу Вальку, так не вовремя собравшуюся по поводу. С девицей после этого чуть удар не приключился, но захватчиков уже и след простыл. Может, больше не придут, а? товарищу военные, слёзно вопрошал морщинистый старик. Придут, отец, вздыхал Шубин. Таков уж текущий исторический момент. Немцы пока сильнее, но это не надолго, товарищ. Красная армия скоро развернётся и покажет им куски номать. Врать местному населению становилось нормой. Люди хоть немного успокаивались. Ехать дальше на запад не было смысла. Шубин остановил машину на вершине холма, господствующего над местностью. Лента дороги убегала на запад, Отделение здесь ещё одно мотоциклетное подразделение в 3 вёрстах и колонна грузовиков для перевозки личного состава. Танковая колонна, пользуйся она этой дорогой, давно бы прошла. Ругаясь, что потеряли время, Шубин съехал с холма и направил машину на север по козьей тропе. В 3 вёрстах на северо-востоке было село Крыльцово. Ещё дальше грунтовка Связывающее Старшиново с Неклидово несколько раз подмечались серые шинели вермахта, то на мотоциклах, то на лёгких бронеавтомобилях, но всякий раз удавалось улизнуть. Газик послушно брал приграды. Машину не обстреливали, это и повлияло на потерю бдительности. По прямой через поле было ближе, чем огибать опушками. И местность сравнительно ровная. Товарищи ныли Давайте через поле, так быстрее. И Шубин повёлся на это натё. Направил машину прямо в облетевшие ромашки. Откуда взялась миномётная батарея? Очевидно, перевозилась специально приспособленными грузовиками. Газик прыгал по холмикам, посмеивался Кошкин. Мало ещё 100 м страха, и мы в лесу, куда так идеально вписывается просёлочная дорога. осыпались мины, как из рога изобилия. Стреляли из западного леса. Несколько штук разорвались с недалётом. Две или три ржахнули справа, перелетев машину. Брызнули в воздух жухлые ромашки. От неожиданности Шубин выпустил руль. Машину затрясло, но опомнился, избежал опрокидывания. Вот это попали. Орали вчетвером. эмоции через край. Герасимов чуть не вывалился. Кошкин схватил его за шиворот, нервно засмеялся. Ничего тебе поездочка, товарищ лейтенант, откуда ж ты беррётся? Отверблюда, орал Глеб. Пригнитесь, не высовывайтесь. Толку от этих пригибаний. В машине ни крыши, ни дверей, зато полна горница людей. Грохотало практически везде, даже по курсу. Гелий подправил газик вправо. Приблизились спасительные деревья, но медленно, ползли как черепахи. Ударная волна колотила в борт. Осколки пока не долетали. Параховой дым висел столбом, и всё же виднелась просёлочная дорога. Она казалась такой спасительной. "Есть! Мы в лесу!" Торжествующе взвыл Кошкин, когда машина влетела за деревья. Тресучка усилилась. Желестые корни опутали проезжую часть. Народ расслабился. Шубин тоже облегчённо вздохнул, но с чего решили, что в лесу будет безопасно? Мины падают сверху, им без разницы, есть ли вокруг деревья. Очередной взрыв прогремел по курсу. Мина выдрала из земли внушительный куст, швырнула на дорогу вместе со оборванными корнями. Но это было полбеды. Время для торможения оставалось. Гранзительный свист переходил в вой. Мина падала прямо на машину. Он это чувствовал всеми фибрами, всеми кончиками поднявшихся волос на теле. От пещерного страха потемнело в глазах. Из машины взревел Шубин, бросая руль. Тот самый редкий случай, когда отсутствие дверей спасает жизнь. Он, видимо, успел затормозить. Хотя стоило ли? Разведчики кубарем покатились наружу, каждый через свой проём. Подниматься и бежать было некогда, просто катились за ближайшие деревья, в канавы. Взрыв был оглушительный, и несколько секунд всё плавало перед глазами. Не смолкал надрывный звон, как по команде, хотя почему как, прекратился обстрел. Шубин пребывал в причудливой позе, зацепившись за корни обеими ногами, будто голову пытались открутить от туловища. Он пришёл в себя, некогда разлёживаться, ноги держали, оружие оказалось под рукой. Чихали разведчики, понюхавшись дыма. Он тоже чихал. Чутьё подвело, хотя и не сильно. Казалось, мина падает прямо в салон. Но она взорвалась в паре метров от внедорожника, раскормсав содержимое капота. Газик отбросило. Передние сиденья были вывернуты. Растекался бензин из продырявленного бака, что-то тлело, но угроза взрыва, кажется, отсутствовала. Перед глазами проплыло скорбное лицо командира связистов. А ещё говорят, что нет пророка в своём отечестве. Разведчики не пострадали, но по мозгам ударило крепко. Поднимался, держась за дерево, и блаженно улыбался Шлыков. Высовывался из-под куста герасимов. В канаве вздыхал, кряхтел и ворочился оглушённый Кошкин. Серёга подполз к канаве, глянул через край, потом облегчённо вздохнул и криво усмехнулся. "Я уже где-то видел это лицо". донёсся слабый голос из канавы сгинь нечистая товарищ лейтенант вы здесь такое впечатление что кошкин уже помирал тебе станет легче если узнаешь что да строго спросил глеб думаю станет у меня шарики за ролики закатились товарищ лейтенант башка чугунная не помню ничего где мы в англии лёха серьёзно отозвался серёга да ладно а это где Там, где нулевой меридиан, объяснил Глеб. Так бы сразу и сказали. Кошкин, пошатываясь, вылез из канавы, потряс головой. Сбившиеся глаза побежали по кругу. По голове он получил основательно. С изумлением уставился на остатки внедорожника. Потеря была ужасная. Предстояло побегать, чтобы хоть как-то справиться с заданием. Ну всё, Заторопил Шубин: "Прекращаем изображать из себя жертв, не настолько нам крепко досталось. Лёгкая пробежка приведёт всех присутствующих в форму. Мы теперь безлошадные, и это накладывает ещё большую ответственность. Пётр Анисимович, чего скалишься, как блаженный? Плакать надо боец. Бодрая пробежка пошла на пользу. Потом был краткий привал. Взбирались на холм, чтобы с высоты обозреть окрестности и село Кольцово на северо-востоке. А когда спускались, своевременно выявили вражеский аванпост в Канаве. Годзюка, свернувшаяся на солнышке, ещё не знала, что ей придётся совершить увлекательный перелёт.